1886 год. Воронка Бюхнера. Лаборатория обычно полна звуков. Шумят вытяжные шкафы, булькает вода в охлаждающих рубашках холодильников Либиха, иногда взвывает центрифуга и почти всегда, включаясь и выключаясь, противно щелкает термостат. Но есть один звук, который почти любой химик воспринимает как победные трубы. Звук фильтрования твердого вещества на воронке. Этот звук — звук победы. Если дело дошло до фильтрования, у нас есть кристаллы, которые осталось только отделить от маточной жидкости, высушить и далее работать с ними, измерить температуру плавления, отдать на рентгену структурный анализ, провести другие эксперименты. Сейчас для фильтрования применяются воронки Шотта для которых не требуется фильтровальная бумага, и воронки Бюхнера. Тут фильтровальная бумага нужна, но зато отмывать ее проще, чем воронку Шотта со стеклянным фильтром. Фильтрование долгое время было утомительным процессом, и в 1880-е годы многие пытались усовершенствовать технику фильтрования, ускорить процедуру отделения твердого осадка за счет создания разрежения, отсасывающего растворитель или, наоборот, вдавливание вещества в фильтровальную воронку. Как показала практика, техника вакуумного фильтрования оказалась более перспективной. В первую очередь, благодаря изобретению дисков ВИТТА, описанных в предыдущей главе. Но опять же, как было сказано в ней, спустя полгода после опубликования ВИТТА своего подхода, диски ВИТТА стали бесполезными. В том же году директор небольшого завода по производству ультрамаринового красителя в немецком Функштадте Эрнст Вильгельм Бюхнер опубликовал свои чертежи воронки для вакуумного фильтрования, в которую диски Витта были просто интегрированы. Эрнст был сыном Вильгельма Бюхнера, богатого политика из образованной семьи. Старший брат Вильгельма, Георг, решил восстать против своего класса и несправедливости. В 1834 году он организовал «Общество прав человека», и именно он был автором известного и до наших дней левого лозунга «Мир хижинам, война дворцам». Учебник сравнительной анатомии, написанный Георгом Бюхнером, использовался в университетах вплоть до середины XX века. Георг также был автором трех драматических произведений, опять же, посвященных бедственному положению рабочих. Вильгельм не хотел бунтовать. Он обучался химии, его учителями были Гмелин и Либех. По окончании университета и возвращении в Функштадт в 1841 году он разработал промышленный способ получения ультрамарина, синтетического аналога полудрагоценного минерала лузурита. Дело пошло в гору. На вырученные средства Вильгельм Бюхнер выстроил имение, а затем включился в местную политическую жизнь. Эрнст Бюхнер, который родился в 1850 году, пошел по стопам отца, а не дяди. Он изучал химию в Тюбингене, в 1874 году опубликовав работу об изучении ультрамарина, а годом позже защитив диссертацию о разложении анилиновых красителей. В 1876 году он женился на кузине, но вскоре брак распался, и она ушла от него, забрав двоих детей. В 1882 году Эрнст сменил отца на посту, управляющего семейным делом. Сам он считал это аналогом чаши в Гефсиманском саду. Благодаря работам Перкина, Витта и последователей в химии начиналась эра анилиновых красителей, и конкурировать с этими красителями синтетическому ультрамарину было все сложнее и сложнее. Эрнст работал в лаборатории, патентовал желтые и красные ультрамариновые красители, для выделения которых он и разработал воронку, модернизировав дизайн Витта и описав его в 1886 году. Несмотря на значительную компетентность в химии анилиновых красителей, Эрнст Бюхнер не стал развивать бизнес в этом направлении, и дела компании пошли под уклон. В 1890 году Эрнст был вынужден закрыть завод, отец эрнста вильгельм умер в 1892 году в течение последующих лет эрнст пробовал заниматься разными вещами газификации угля фотографией предлагал проекты администрации функштата и дармштадта но все его урбанистические идеи игнорировались медленно накопления кончались в 1925 году вторая жена эрнста мария умерла и через пять дней он добровольно ушел из жизни. Воронка Бюхнера продолжила жить своей жизнью. До 1920 года ее производил и продавал лидер по производству лабораторного оборудования того времени, Матини Ункеллер. В 1920 году, когда срок патента истек, производством воронок Бюхнера стали заниматься и другие фирмы. Еще один несомненный плюс воронки Бюхнера состоит в том, что даже будучи расколотой на куски, она продолжает помогать химикам. Воронки Бюхнера, как правило, изготавливают из фарфора, а маленькие фарфоровые кусочки, кипелки или кипятильники, мы добавляем в жидкость до начала кипения, чтобы выделяющиеся из пор фарфора пузырьки воздуха перемешивали жидкость, и она кипела равномерно, без толчков.